Да-дах! Даже у Олега, ожидавшего чего-то подобное, от грохота заложила уши. По лицу ударила горячая волна. Ведь он рывком наклонился, схватил копье ближневого воина, дал ему пинка, несколько раз взмахнул стальным прутом, раскидывая вооруженных и безоружных кара-тишек, прыгнул к Террону. Одному молотобойцу, упавшему лицом вниз, содонул тупым концом копья по затылку, на отмаш хлестнул по спинам воинов, державших Рексалану, клянул второго молотобойца острием в распахнутый рот, опустил оружие, схватился за рукоять висящего на троне меча, дернул к себе, увидев прямо перед собой лицо спутницы, она тут же наградила его двумя плехами. Бедун взмахнул клинком, рубя поперек физиономии тех, кто держал ее за другую руку. Сцапал за шиворот опрокинутого конязя, притянул к себе, надежно подхватил сгибом локтя под горло, прижал снизу лезвие меча, облегченно перевел дух. Потом пинками раскидал копошащихся рядом оглушенных взрывом и ударом гномов, Накинул взглядом зал. Заряд оказался не столько взрывным, сколько дымовым. Все вокруг тонуло в белых густых облаках. Правда, грохнуло тоже неплохо. В просветах на полу были видны сбитые с голов шапки, отползающие на четвереньках представители высшей расы, брошенные оружие. Обленились. От мирной жизни кара пузики, засмеялся Ведун. Ничего, я вас научу, князя вашего любить. Роксолана подпрыгивала, натягивая шаровары, что-то шипела себе под нос, и Элец решительно рявкнул: "Тарья, сюда бегом, молот бери. Кто со спины подойти попытается, бей без раздумий. Ясно? Да, господин." Вынырнула из дыма кочевница, подхватила оружие одной из стражей, крякнула от тяжести и спряталась за ведуна. — Роксолана, второй бери! — Не бракайся! — подскочила к нему спутница и принялась лупцевать по щекам с такой силой, что средина закачала. — Не бракайся, значит, козел! Я от тебя устрою, не бракайся! — Тише! — «Тише, я же его зарежу!» — взмолился Олег. «Я его сама зарежу!» Переключила свое внимание на здешнего правителя девушка и вцепилась в руку с мечом. «Пусти, зарежу, отдай!» Она дергала руку, ведун не поддавался, лезвие елозило гному по горлу, тот хрипел и лягался. «Отдай!» И она вцепилась в кулак зубами. «Назад!» Из-за боли крик получился столь отчаянным, что коротышки, показавшиеся из медленно рассеивающегося дыма, попятились. Роксолана тоже разжала зубы. «Уйди, дура, мешаешь! Назад!» «Не то я его зарежу! Уйди, ненормальная!» — Скажи, чтоб ушли. — Отойдите, — прохлепел князь и как-то сообразил, что обращается именно к нему. — Зена, королева варваров! — наклонившись еще громче, заорал Олег. — Мне нужна Зена, королева варваров. Или мы тут сдохнем? Дошло? — Бери, молот, прикрывай мне спину. Роксолана, чуть успокоившись, кивнула, схватила оружие второго стража, но, проходя мимо середина, все же отвесила ему пинок. — Я с тобой еще разберусь. — Назад, или я зарежу коннязя. Снова предупредил Олег и встряхнул пленника. — Назад, — повторил он. Гномы попятились. образовав почтительный полукруг на удалении в десять шагов. Правитель вскинул руки к мечу, предупредил: "Ты умеревшего муках несчастный, отпусти, мне то ты проклянешь этот день". Заткнись, дай подумать. Снова хорошенько встряхнул его ведун. Самый ближний из выходов под потолком. Теперь уже не казался наиболее удобным. Добраться до него при ста недоброжелательных вооруженных зрителях никаких шансов. Да еще арка осталась целой. Подмога может появиться в любой момент. Отступать по тоннелю он закрыт скалой. Спрашивать о другой дороге у заложника обманет. Ты коснулся подгорного князя, жалкая тварь! Продолжал хрипеть правитель. Могучий Стейг уже ползет сюда. Он раздавит тебя как слизняка. Я его видел, придурок. Ему не попасть в зал, он не пролезет в арку. Как вы тупы, долговязые! В очередной раз изумился подгорный конясь. Земля уже содрогалась. Коротышки, переглядываясь, начали оттягиваться к стенам. «Девочки, внимательней!» — предупредил спутниц ведун. «Они что-то затевают. Кто приблизится, бейте сразу!» Пол зала ощутимо шевелился. Трон подпрыгивал на месте, ступени перед ним цокали друг от друга, как зубы мультяшного трусишки. На миг наступила тишина, а потом от страшного удара разлетелась мелкими брызгами каменная кладка, среди дыма и пыли выросла темная масса. Каменный великан выпрямиться не мог, потолок заставлял его согнуться до высоты третьего этажа. Крепко сжатые кулаки, каждый размером со средний бульдозер, угрожающе покачивались. Громадная голова с глазами и иллюминаторами что-то пыталась выглядеть в пыльном сумраке. Изо рта вырывалось утробное дыхание, напоминающее рев разъяренного льва. «Сейчас один раз кулаком даст, и будут две мокрые лепешки. Чмок, чмок». Наклонившись к князю, обрисовал ему ситуацию ведун. Тебя зарезать, чтобы не мучился? Нет, хрипло попросил правитель. Тогда прикажи левую стену ломать. Понял? Нолик поддернул гнома вверх, прижал сильнее мечи и даже чуть повел им в сторону. Ломай левую стену. Исей. Полушёпа, потом крикнул князь: "Я здесь, араб, в Немли. Сломай эту стену!" Деликан наклонился ниже, почти к самому трону, утробно гукнул, повернулся и двумя размашистыми хуками заставил стену содрогнуться. Послышался треск, совсем не страшный звук, какой-то шелестящий. Монстр гукнул снова, ударил. Стена начала медленно и величественно разваливаться. Нагроможденную зервенскую избу куски. Нагроможденное количество булыжников посыпалось сверху. Часть кусков повалились внутрь зала. По глазам ударил ослепительный свет. Гномы завопили так, словно их ошпарило кипятком. Попадали. Стали натягивать на головы куртки и накрываться плащами. Князь тоже опустил меч и прижал глазам ладони, и сей шарахнулся назад, мотая головой. «Уходим!» — Олег бросил карлика и, уворачиваясь от волунов, кинулся наружу, ежесекундно глядываясь на спутниц. «Скорее! Скорее!» Тария спотыкалась, трудом волоча молот, Бедун перехватил у нее оружие, сунул меч себе в ножны и забрал железку у Роксоланы. Знакомый инструмент показался ему более надежной вещью, нежели крохотный ножичек правителя подгорного мира. — Ходду давайте! Глаза болели от яркого света, почти ничего не замечали. Однако то, что оставалось позади... Было страшнее подпорченного зрения. — Убей их! Убей их, Исей! — услышал позади ведун и закрутив головой. «Сюда — Сюда! За сочным ослепительно-зеленым лугом виднелась лиственная роща, правым краем прижимавшаяся к горному отрову. Олег погнал спутниц за него, там остановился, переводя дух. Выглянул из-за камня. Неподалеке возвышалась бесформенная груда скал, которая и он ни за что бы не узнал бывший тронный зал. Через огромные валуны перебиралось чудище. Теперь оно наконец-то смогло разогнуться и поднялось до высоты девятиэтажного дома. Отсюда снизу лицо его стало казаться правильным, разве только по-прежнему безносым. Миллиган кручил головой, пытаясь одновременно смотреть в стороны и закрывать глаза от солнца рукой. Получалось у него естественно, плохо. Однако монстр вдруг нагнулся, подобрал камень пугающего размера и метнул вперед. Взревел, схватил другой, снова метнул. Многотонные глыбы ударились в луг, заставив город дрогнуть. Покатились по лесу, оставляя широкую паросику. Одна, прежде чем остановиться, раскололась на трое. Из тей взревел, покачался на месте, а затем двинулся вперед, время от времени наклоняясь и проводя головой у земли. То ли принюхивался, то ли присматривался, сматываясь. Сглотнул Олег, как бы не заметил. Он побежал было по тропинке вдоль скалы, но вдруг сообразил, что это тот самый путь, по которому их вели на Пургани. Свернул в заросли и стал проламываться сквозь них. Позади послышался злоречь, а очередной монолит, годный для закладки памятника Петру Первому, прошел из стелл над головой и врезался в гору немного дальше, надбив изрядный кусок. Он нас видит! – взвизнел кто-то из девушек. Нарик схватил вылежащую за руку, резко повернул влево, пробрался через евнык и рванул по полянек со сосновым убору. Вовремя! Великан швырнул камень почти точно в то место, где они были полминуты назад. Молчать, дуры! Еле слышно потребовал он. Здесь сей полуслепой, но не глухой. Сам кретин! Снова замахнулась Роксолана, но Олег успел прикрыться молотом. Берикан же, метнув выговоры за росли еще один валун, двинулся туда, остановился, приглядываясь и прислушиваясь, взялся за скалу, пару раз ударил кулаками, потом схватился за вершину, раскачал. Посыпались осколки и мелкая труха. Отломав кусочек тонна пятнадцать, он кинул его за кустарник. Второй волон швырнул в сторону бывшего тронного зала. Третий аккурат набор. Девицы хором вскрикнули. И сей зарчал, и следующий камень упал метров пятнадцать от беглецов. Новый отламывает. Середин кинулся к проложенной предыдущими обломками просеке. Домчался по ней до следующего луга, заметно ниже прежнего. Сюда, следуя законам всемирного тяготения, один за другим скатились от соснового бора четыре скалы, только успевая уворачиваться. Бора, кстати, больше уже не стояла. Так, отдельные деревца. «Бежим — Бежим! — перевела дух Рексолана, когда они спрятались за одним из таких валунов. Когда его глаза привыкнут к свету, нам точно хана прихлопнет, как мух. Куда? Он бегает быстрее, ты не заметила? Черт возьми, это все твоя затея. Вечно ты меня в истории в травле воешь. Предпочитаешь лежать на троне? Не поздно вернуться. Ага, на троне всю жизнь мечтала. Да пока нас еще не прибили. Спасибо тебе, Олежка. Я уж решил, что ты меня предал. Не имею таких привычек. Олег выглянул наружу. Ты не помнишь, как Одиссей от циклопа избавился? Уплыл? Классно. Таре, как нам к реке добежать? Он по морю уплыл, полух, необразованный. Какая разница. Я просто пить хочу. Похмеле никак не отпускает. Вот проклятие! Сюда идет. Бежим! В несколько бросков от валуна к валуну они кинулись поперек пути монстра, поднялись чуть наверх и затихли среди переломанных ивовых зарослей почти за спиной великана. Тот остановился среди камней, начал их подбирать и швырять дальше наугад по кругу. Одна из скал. оказалось направленных беглецов или почти в них, но когда примерно в твою сторону летит нечто величиной с паровоз, трудно сохранить спокойствие. Путники кинулись бежать. Есей то ли заметил, то ли услышал их, четко повернулся, в два шага нагнал и вместо того, чтобы схватить людей, Стал разламывать очередной горный коряж с яростным рычанием, смахивая всякую мелочь, то, что поменьше жигулей, и откладывая снаряды покрупнее. Под непрерывным камнепадом Олег не придумал ничего лучшего, чем забиться в узкую щель между замшелых валунов, накрыв собой спутниц. Они выпучивали под его тяжестью глаза. Но даже Роксолана не попыталась протестовать. Правда, когда великан Замер осматриваясь, виду он все же поднялся и позволил девушкам встать рядом, всего в пяти шагах от левой ноги гиганта. Кочевница округлила глаза и зажала себе рот. Директор по маркетингу застилал дыхание. Есей, потрескивая. как остывающая электрическая плитка, медленно водил головой стороны в сторону. В правой руке лежала на готове гранитная глыба. — Вы здесь? Я вас три дня найти не в силах. — Вау! — Есей резко наклонил голову на звук, встретился взглядом с берегиней и тремя беглецами. «Кажется, он прозрел», — молвил велик. Олег. Великан взревел, замахиваясь. Люди рванули в стороны, и камень накрыл одну только на яду. Есей нажал на скалу, крошая ее, растирая в мелкую пыль. Потом раскидал пальцами, ища добычу. Недоуменно зарычал. Беглецы собрались за его спиной, кинулись на утек, И пока монстр в стену, жалуясь на неудачу, успели распластаться среди высокой лебеды. — Ее убило! — тяжело выдохнула Роксолана. — Почему он это сделал? — почти одновременно спросила Наяда. «Присядь, — Присядь, — заметит, — взмолился Середин. Нежить перевела взгляд на взявшего новый валун великанов, скинула руки. Полынь зашили стебла, поднимая стебли и выпуская в стороны листья. Через пару минут островок травы загустел так, что Олег своих спутниц почти не различал, а уж с расстояния его вообще никто ничего не смог бы заметить. Похоже, у людей появился шанс немного расслабиться. Как думаешь, Олежка? Что потом спросил Эрксолана? Гномы ночью на облаву не вылезут. Может и вылезут. Так же тихо ответил Середин. Если и под камень своего громилы попасть не побоятся. Плохо то, что в темноте он будет видеть намного лучше нас. И что делать? Муждовать. А выйдь поверит, что мы отсюда ушли и пойдет искать в другом месте. Но и сей не верил. Он бродил кругами, ломал скалы, швырялся валунами во все стороны. Ти дважды едва не накрыл заросли полыни прямым попаданием. Беглецам еле хватило силы воли усидеть на месте. Бежать они боялись ничуть не меньше, нежели быть раздавленными в укрытии. Когда стало смеркаться, великан наконец-то сел. Похоже, швыряние скалами его все-таки утомило. Теперь он просто крутил головой и время от времени гукал, словно заблудившийся в тумане пароход. Потом раздвинул несколько лежавших рядом волнов и улегся между ними. Гул стал на пару тонов ниже и протяженнее. — Спит, что ли? — приподнялась Роксолана. — Да кто его знает? Век то у него видишь, нет? Закрыты глаза или нет? Непонятно. Может хитрит и ждет, когда покажемся. Ему же неудобно. Забеспокоилась Наяда. Голова на камнях, под спиной пни. Женщина в парчевом платье исчезла из паленей и тут же появилась возле Ессея. Рука Берегини скользнула ему по лбу, по щеке. Поднимись, мальчик мой. Сейчас я сделаю ложе удобнее. Подчиняясь взмаху ее руки, из травы вверх густым упругим ворсом взметнулись ивовые ветви, которые тут же согнулись под многотонной тяжестью, но все же удержали ее на весу. Мягко покачиваться в нескольких ладононах над сырой землей. Пыни зашевелились, начали распадаться, пожираемые какой-то живой мелочью. Отдохни, гость мой, у тебя был тяжелый день. Подремели. Твои сновидения станут легкими, мысли светлыми, из плоти твоей вытечет тяжесть. и ты встанешь куда более могучим, нежели был вчера. — Она сошла с ума! — пихнула Олега локтем в Роксолана. — Этот тролль устал, пытаясь нас убить. — Берегиня, что из нее возьмешь? — пожал плечами ведун. — Есть что, сиротинушку маленького пожалеть, что людоеда, все едино. — Кто в ее мир пришел? — Всяк желанный гость, если, конечно, не станет злобный настырно покостить, спит, не спит, может ноги унести, пока твоя на яда ему зубы заговаривает. Кто ты? Вдруг вполне членораздельно спросил Весей. Я стану хранить твой покой, пока ты отдыхаешь. Опять. Погладил огромное лицо бирегиня. Отдыхай, я чувствую, как ты устал. Я подарю тебе легкие и приятные грезы. Спи. Ты красиво. Удивился монстр. Тебе не противно меня касаться? Ты тоже красив. Улыбнулась снежечка. Мне приятно видеть тебя рядом. Ты лжешь, — дернулся, поднимаясь великан. Я туп и уродлив. Я ни на что не способен сам. На меня противно смотреть, Меня противно слушать. Ты могучий велик, гость мой. Твоя сила завораживает и восхищает. Разве такая мощь может быть уродливой, мой мальчик? К тебе так и тянет, прикоснуться. Кажется, что хоть малая часть твоей силы достанется и мне. Это точно. Зависливо вздохнула Рексалана. Мужчина чуть страшнее чарта, уже красавец. Это нам все беспокоиться нужно. Макияж, массаж. Шейпинг, платье, отверстие. Вам только мясо нарастите для полноты и готовы, даже бриться ленитесь. Ты правда так думаешь? И сей сел, поджав под себя ноги. Скала среди скал, груда серых шевелящихся валунов. Тебя не тошнит от моих рук и от моего лица? — Я ведь сама пришла к тебе, гостья мой, — скинула голову на яда. — Разве ты не заметил? Громадная рука раскрылась, ладонь скользнула к женщине со стороны спины. — Берегись! — вскочила из укрытия Роксолана. — Берегись сзади! — Ты чего? — вскочив, попытался опрокинуть ее Олег. — Она же нежить! Но было поздно. Если взорвёт, сгорел и взрывел, ближайшие волны распрямился. Не смей. Решительно потребовала наяда. Не смей её трогать. Она добрая женщина и не должна страдать. Монстр застыл с камнем в поднятой руке, опустил взгляд себе под ноги. «Она добрая, как ты?» «Это гостья жертвовала собой, дабы избавить от страданий других», — ответила Берегиня. Она мучилась от голода и мерзла, но не позволила убить для еды многих маленьких зверей, на которых охотился вон тот смертный. Его убивать можно, а женщину трогать нельзя. Пусть таких милых смертных становится больше. — Вот тупырь иха! — выдохнул Олег, не отрывая глаз от высоко зависшего камня. — Одно слово — нежить. — Князь приказал убить их всех! — задумчиво ответил гигант. — Князь — это тот, который называл тебя уродливой тупой тварью? — громко уточнил Середин. Ты это целый шал, верхний человек. Удивился Иссей. Нет, но нас он называл точно также. Правда, мы оказались не столь доверчивые. Ты такой огромный и сильный, сложила рукаром ладони Роксолана. Ты не мог бы опуститься? Мне хочется потрогать твои руки, а так мне недостать. Мне бы хотелось коснуться твоих губ, но они слишком высоко. Беликан чуть наклонил голову, поколебался, опустил, наконец-то, валун, выбив пыль из земли в трех шагах от девушки, разжал ладонь. Роксолана приблизилась к ней, провела руками по указательному пальцу, подняла глаза. — Ты чувствуешь? — Да. «Ты ощущаешь мое прикосновение?» Есей неопределенно гукнул. «А губы? Можно дотронуться до них?» Монстр встал перед девушкой ростом в его мизинец на колени, напустился на живот, поставил подбородок на землю. Роксолана подошла, положила ладони на узкую щель рта, провела из стороны в сторону. Я чувствую. Вдруг пробормотал гигант. Я тебя чувствую. Какой мужчина! Округлились глаза у девушки. Ты просто великан. Вот уж открытие, так открытие. Хмыкнул Середин, у которого неприятно кольнуло в груди и, хоть и не испытывал он страстных эмоций к Роксолане. А все равно ее восхищение монстрам ведуну не понравилось. Это мой гость. Внезапно возникнув рядом, решительно отстранила девушку берегиня. Ему нужен отдых, а вы раздражаете и возбуждаете его. Оставшись перед лицом монстра в одиночестве, Наяда уже сама. Протягла ладонью по щели сомкнутого рта, посмотрела в глаза, улыбнулась, покачала головой. Я подарю тебе настоящий отдых, тот, что ты заслужил не за день, нелигот, а за все века своих мук и трудов. Обещаю, когда первый рассветный луч коснется твоих глаз, ты ощутишь настоящее счастье. Роксолана остановилась возле Олега, буркнула ему в ухо. — Я его возбуждаю, возбуждаю, Хе -хе, а есть завидно. Она что, ревнует? — Но какой мужчина? — Нежить не может ревновать. Так же тихо ответил Бедон. — Это же нежить. У нее нет инстинкта продолжения рода и половых проблем. — Хм. либо взяла полюбившего козла, сказала девушка и зачем-то чмокнула середину в щеку. Голеньки как варкует, даже завидно. Ерунда, покачал головой Олег. Просто, просто Есей впервые в жизни ласковое слово услышал. Помнишь, как подгорный князь привык общаться со всеми, кто выше его ростом, а тут берегиня. Берегини всегда обо всех заботятся. С ними ночь всего проведешь, и уже чувствуешь себя влюбленным. Они это умеют. — С кем проведешь? — давно не стриженные ноготки спутницы вонзились в его ухо. — Да перестань ты! — отмахнулся ведун. — Тоже мне главная жена нашлась. — Вспомни, как сама орешки от берегини щелкала. Вот и вся ночь с Наядой. У тебя только одно на уме. Да вы все вече над ним заморочены. Отпустила его Роксолана и подтянула шарвары. Козлы. Олег посмотрел на ее крутые бедра, кивнул и громко спросил: Скажи, Ильсей, а почему ты служишь подгорному князю? Чем он тебя очаровал? Он мой господин, смертный. Я должен его слушать. Почему, друг мой? Зачем делать то, что хочет он, а не то, чего хочет со тебе? Хозяи высказывали, я слишком глуп, чтобы выжить самому. И тебе ни разу за много веков не хотелось это проверить? Не может такого быть из всех? Ни разу не хотелось бросить все и уйти, куда глаза глядят. Просто плюнуть и поваляться, ничего не делая. Попробовать сотворить что-то свое. Кто бы мог остановить такого неотдалимого богатыря? Я боялся. Ты боялся? Не поверил своим ушам Олег. Ты, каменный великан, который сильнее гор и выше деревьев, Чего-то боишься? До、да、этого не может быть. Подгорный коняц владеет моей жизнью. Милекан погрустнел, попятился, вставая на колени. Как это? Не понял Середин. Он, он угрожает тебя убить? Подгорный коняц забрал мое сердце и прячет его где-то среди подземелей. Князь сказал, чтобы я не боялся смерти. Если меня раздавит обвалом или убьют в сражении, он полетит из сердца водами, прошедшими три стихии, и я вырасту снова прежним, как и был. Даже не замечу, что умирал. Если же я перестану слушаться... Он откопает сердце и расколет его на куски, и тогда я умру по-настоящему, где бы я ни был. Бедный мой! Берегиня с трудом дотянулась до его коленки. Уйдите все, вы не даете ему отдыхать. Ложись, мой мальчик, ложись. Забудь про них, забудь про князя. Я здесь, я с тобой. Все будет хорошо, ляг, дай мне посмотреть на тебя, дай к тебе прикоснуться. Как же они тебя измучили, ты никогда не отдыхал, тебя никто не жалел, с тобой никто не говорил. Бедный ты мой. Но теперь все пойдет иначе. Я всегда буду с тобой, всегда буду рядом. Ты научишься улыбаться. Я знаю, я обещаю тебе. Ты будешь радоваться расцветом и отдыхать ночью. Ты узнаешь доброту и любовь. Она приторна, как содевая шоколадка, — передернула плечами Роксолана. Как он может слушать этот бред столько времени? Ты ревнуешь? Настал очередь ведуна ехидничать над спутницей.、М、да, из кровати не собираюсь. агрызнулась девушка. Какой мужчина! Вот уж свои стены, как за каменной стеной. Жалко только. Она оглянулась на великана, вздохнула. Ну ладно, я бы чего-нибудь придумала. Сказала бы, что его. Все мужики верят. Надо будет запомнить. Усмехнулся Олег, усаживаясь на ближние из поваленных деревьев. Тебе? Эрексолана гыкнул, а них уже есть все. Да кому ты нужен, Терия? Кто я и кто ты? Я директор по маркетингу одной из крупнейших корпораций страны, а ты обычный слесарь. Но、ну, я чем ты размечтался? Такие мизоалианцы только в сказках бывают. Ребенка от тебя завести еще можно. Потом, когда штамп в паспорте будет, ну замуж. Боже упаси, некомильфо! Смотри, как стемнело, и звезды нет совсем. Пасмурно, предположил Середин. Я за весь день ни разу на небо не глянул. Я тоже. Девушка уселась рядом. Нука, дай попробовать. Раксолана провела ему по губам кончиком пальца. Нет, нето. У него холодные, что сталь, и суровые такие. Ты не обиделся? Она толкнула его плечом, нагло нелась коллегу и крепко поцеловала в губы. Резко отпрянула, сплюнула несколько раз подряд, принялась стереть рот руками. Вот черт, да ты же весь в пыли, Чуня. Неужели я такая же? Да вроде ничего, не тошнит.